И все это видел Саша Лобанов. Такси помчалось по широкой кольцевой магистрали. Несколько минут папаша лежал без движения, пока не прошла одышка. Потом он расстегнул пальто, отодрал подогнутые полы и, стянув его с плеч, вывернул на лицевую сторону, после этого размотал обернутый вокруг живота платок. Сразу стало легче дышать. Усевшись поудобнее, папаша решил оценить обстановку. От преследователя ему, видимо, удалось оторваться, поэтому сейчас домой. Там в надежном месте можно будет отсидеться, все обдумать, дождаться Уткина и принять решение. Одно ясно — в Москве оставаться больше нельзя, на время надо исчезнуть. Подъезжая к площади Белорусского вокзала, папаша решил проверить, нет ли преследования. Но к великой его досаде заднее стекло машины оказалось замерзшим. Значит, последние меры предосторожности придется принять около дома. Машина на минуту притормозила у светофора, затем легко взлетела на виадук и понеслась по среднему скоростному проезду широкого и прямого Ленинградского шоссе. Еще через 10 минут такси остановилось на тихой, плохо освещенной улице. Папаша вылез и поспешно огляделся. Как будто никого не видно, только в начале квартала за угол свернула какая-то машина. Папаша насторожился. Конечно, маловероятно, что тот единственный человек, который по расчетам папаши остался от целой группы следивших за ним сотрудников, мог увязаться за ним от кафе, но все-таки надо проверить. Мало ли что. Папаша вдруг почувствовал, что теряет веру в себя. Его дом находился совсем недалеко за ближайшим углом, но идти туда папаша не собирался. Через несколько шагов он осторожно оглянулся. В улицы виднелись фигуры редких прохожих. Какой-то человек шел за папашей. Его трудно было различить и запомнить. Папаша решил на всякий случай дать ему обогнать себя. Он замедлил шаг, потом совсем остановился, делая вид, что поправляет шнурок на ботинке. Но прохожий неожиданно исчез, наверное, зашел в дом. Папаша двинулся дальше. Свернув на другую улицу, он оглянулся. Какой-то человек снова шел за ним, то ли это самый или другой, папашей все больше овладевал безотчетный страх. Ну, хорошо, сейчас он раз и навсегда отобьет охоту висеть у него на хвосте. Проходя мимо каких-то ворот, он неожиданно свернул в незнакомый дворик и спрятался за выступ стены. Невдалеке над низкой дверью горела лампочка. Папаша почти не целясь швырнул в нее обломком кирпича, раздался легкий звон, и двор погрузился во мрак. Папаша затих в своем углу, зажав в руке шершавую рукоятку финки. В это время человек, следивший за папашей, подошел к воротам и остановился. С противоположной стороны улицы к нему перебежал другой. — Спрячься здесь! — напряженным шепотом сказал Лобанов. — Если он появится, веди наблюдение дальше. Я пошел во двор. — Сашка, пошли вместе, мало ли что молчать прошипел в ответ лобанов исполняя приказ и он решительно шагнул во двор но тут с сашей произошла резкая перемена он вдруг зашатался еле передвигая ноги совершенно пьяным голосом повел беседу с самим собой куда это ты зашел вася вася это абсолютно не наш двор мы с тобой абсолютно несчастные люди вася картина была настолько точная что даже папаша, напряженно вслушивавшийся в каждое слово, невольно усомнился. Но тут снова в душе его поднялась волна страха, тело затряслось, как в ознобе, запрыгал нож в судорожно сжатой руке. «Лучше кончить этого пьяного фраера, чем оставить в живых того другого», пронеслась лихорадочная мысль. Когда человек приблизился, папаша выскочил из своего прикрытия и со всего размаху ударил его ножом в спину. В тот же момент Лобанов повернулся, руки его стиснули горло папаши, но сейчас же разжались, и, вскрикнув, он повалился на землю. Не раздумывая, папаша устремился к воротам и выскочил на улицу. Здесь он пошел уже не спеша, ленивой походкой уставшего заднего человека. Не успел он отойти, и на несколько шагов, как во двор, вбежал сотрудник. — Сашка! Нагнувшись, взволнованно прошептал он «Ты жив, друг!» Лобанов в ответ еле слышно застонал и повернулся на бок. «Жив!» — тихо ответил он. «Не так просто меня на тот свет отправить. Веди наблюдение!» — неожиданно резко приказал он.